ГОСТИ МАЯ В МОЕМ ДОМЕ После продуктивного дня, активный десант по магазинам, длительное посещение клиники, я сама заговорила о приеме гостей в нашем доме. Разговорившись, Май сказала, что у них принято после заключения брака звать друзей и знакомых в дом и отмечать события как праздник. Вот как. Мне показалось это диким и лишним, но весьма полезным. Я хотела знать, не помешала ли я своей просьбой человеку, выручившему меня по доброте душевной. Я не ожидала, что нашу с Лью проблема так быстро разрешится, практически на глазах. Но у меня сложилось впечатление, что мой муж не понимает. Наш союз окажется длиннее, чем он представляет. Именно поэтому я стараюсь его задобрить тем, чего у него никогда не могло быть. Не только, чтобы сблизить его с Лью. «Позови всех!» предложила я, преследуя свои интересы. «Места у нас достаточно. Только расскажи мне о каждом, чтобы я имела от твоих знакомых представление, во избежание недоразумений». Встретив благодарный взгляд мужа, почувствовала угрызение совести. «Жизнь научила меня никогда не обращаться за помощью к другим. Это бесполезно. Я все должна была делать сама. Но без Мая или кого другого мне было не обойтись». Прошло несколько дней моего брака, и с каждым новым я уверялась, что мне Илью несказанно повезло. Вслепую я выбрала, на удивление верно. Ошибиться бы мне в другом. Уже в словах Мая я услышала то, чего опасалась. Рассказывая о друзьях, он подробно описал и их женщин – жен, сестер, дочерей. Когда в назначенный день я увидела не только серьезных мужчин, но и наряженных женщин, которые ласково посматривали на моего мужа, не подозревая, что наш брак формальный. Я задумалась, что же мне делать. Я присматривалась к гостям. Они были по корски красивы, сильны и уверены в себе. Не то, что я. Кажется, муж говорил, что у них проблемы с деньгами и работой. На следующее утро я поговорила с группой парров, следивших за чистотой и экологией моего дома, отправила запрос, написала рекомендацию и через неделю одна из сестер приятеля Мая Каврова, начала учиться по протекции на сиделку для старой беспомощной парры. А младшая, которая влюбленных глаз не сводила с моего мужа, поступила в распоряжение парров в моем доме. Они рады были свалить на нее неквалифицированный труд по уборке помещения. Как обычно, каждое утро, просыпаясь, я обходила свой дом, здороваясь с людьми в нем. Встречая Мэллу Каврову, я с удовлетворением твердила себе, что сделала все, что от меня зависит». Я прекрасно понимаю, что такое эффективный брак. Верность в брачном договоре не прописана ни для одной из сторон.